Глава четвертая. Устраивая показы, я постепенно поняла, что компании вроде «Синебюро» — это просто малопримечательные прокатчики, торгующие готовыми фильмами в разнос, как «Зеленщики» с «Флашинг-стрит», торопящиеся сбыть утренний сбор бок чой или «Личи». Два за три доллара, два за три доллара. Разумеется, огорчительно было узнать, что не эти компании делают фильмы. Не они, суть творческие силы, рождающие кинематографические шедевры. Что волшебство случается в продюсерских компаниях, где процветают гений и творческое сотрудничество. Но как же мне было попасть в эту святую землю? Я нашла справочник продюсерских компаний и провела на кафедре несколько поздних вечеров, тщательно выделывая идеальные мотивационные письма, которые передавали бы мою страсть кино Гармоничное сочетание моих выдающихся академических успехов с практическими навыками. В настоящее время я также готова обходиться возмещением расходов. Добавила я, надеясь, что это продемонстрирует мою целеустремленность. Распечатала их заодно с резюме, также составленным с большим усердием. Похитила у Колумбийского университета несколько конвертов для рассылки подумав, что его символика может произвести выигрышное впечатление, может поспособствовать тому, чтобы к их содержимому отнеслись посерьезнее. Но за марки я заплатила сама. Я разослала около 60 писем, какие-то в обычных конвертах, какие-то в университетских, и с нетерпением ждала. «60 писем!» — повторила моя сестра за обедом у нее на той неделе. «Ну, я уверена, что уж кто-нибудь да откликнется». И некоторое время я воображала, что в моей электронной почте возникнет письмо или на телефоне высветится неизвестный номер. Но прошел месяц, а ничего не было. Меня тучей накрыла безысходность. Я ходила в библиотеке Колумбийского университета и, не покладая рук, читала книги о кино и сценарии. Брала фильмы на DVD, все подряд, от медленных иностранных фильмов до блэксплотейшн и новых блокбастеров и смотрела их на своем ноутбуке в липкой родительской квартире. Тянулось лето, нестерпимо влажное, и в конце его непременно должно было состояться заседание с насупившимися родителями. Должно было быть принято радикальное решение, вследствие которого меня, возможно, определили бы на бухгалтерские курсы или отослали бы в Гонконг учиться высокому искусству расширения китайского ресторанного бизнеса. Что-то уничтожило бы всякую вероятность того, Что я попаду в это далекое царство сценариев, хедшот фотографий и номеров журналов в веером разложенных на столике в кондиционируемой приёмной. Я хотела доехать на метро до центра, где у этих продюсерских компаний все кипит. Адресата я узнала, когда рассылала мотивационные письма, и покрутиться там, показаться рвущейся к знаниям рьяной ученицей. Но решила, что так меня сочтут сумасшедшей, готовой унижаться и близко не такой классный, чтобы быть частью этого мира. В итоге входной билет мне обеспечило объявление на доске. Я увидела его на предпоследней неделе летней школы. Невыразительный белый листок, прикнопленный к правой части доски события и вакансии. Не ярко-розовая бумага, не цвета электрик, как у студенческих групп, рекламирующих сходки в стиле 80-х или радикально-феминистские вечера художественной декламации. Простая белая а на ней один абзац, набранный шрифтом Times New Roman. Динамичная продюсерская компания ищет стажера на несколько месяцев. Мы – динамичная кинопродюсерская компания, расположенная рядом с West Village. Мы производим короткометражные фильмы, также на стадии разработки несколько полнометражных. Мы ищем умного, увлеченного, трудолюбивого человека, который поможет нам вывести компанию на следующий уровень. Стажировка неоплачиваемая, но расходы могут быть возмещены. Вы, в свою очередь, многое узнаете о буднях киноиндустрии, а в зависимости от результатов и обстоятельств, возможно, трудоустройство. Пожалуйста, присылайте мотивационное письмо и резюме по адресу fireflyfilms.sobaka.aol.com. Постфактум это объявление было таким шаблонным, состояло из таких общих слов, что любой нормальный человек заподозрил бы неладное. Что за Firefly Films? Существуют ли они вообще? Откуда я могла знать, что это необычная разводка? Я увидела этот белый листок бумаги и прочла его дважды. Три раза. Не знаю, когда он там появился, но я проходила мимо этой доски объявлений по много раз на дню и точно заметила бы его раньше. Кто его повесил? Я огляделась, но на кафедре, не считая меня, было пусто. Столы, за которыми никого, невыразительное гудение кондиционера, афиши, колышущиеся от ветерка из вентиляции. Я достала блокнот и списала адрес. Пошла было прочь. Потом обернулась. Подошла поближе к доске объявлений. Еще раз просмотрела текст. У меня зачастило сердце, когда я попыталась вообразить себя в самом сердце офиса этой динамичной продюсерской компании. Вокруг меня звонят телефоны. На столе громоздятся сценарии, которые я должна прочесть. Так ли уж кому-нибудь еще нужно было это видеть? Я еще раз оглянулась по сторонам, чтобы убедиться, что я одна. Потом сняла распечатку с доски, сложила и засунула в сумку. Бесшумным радующим нажатием глубоко вдавила кнопку в пробковую поверхность. Пространство под ней снова было пустым. Таким же, как тем утром. В своем рассказе Тому я опускаю эту маленькую подробность. Как я прикарманила объявление с доски, скрыв его от посторонних глаз. В конце концов, для истории, которая интересна ему, это не главное. Но вот так вот она начинается. Ограждение от окружающих представляющихся возможностей, расчетливое движение вперед, опаска, как бы тебя не опередили. Поэтому, когда я в тот день уходила из университета, В желудке у меня плескался тошнотворный коктейль из вины и восторга. На душе было вроде как скверно, но по-хорошему, как у ребенка, стянувшего конфетку из ближнего магазина. Возбуждение тебе это сошло с рук, и стыд от того, что обограл мистера Кима или Рахмана или Лопаса этого лавочника, которого знаешь все свое детство. Но в этом случае, рассуждала я, в сущности я никого не обкрадывала. Объявление было для всех. Кто угодно в Школе искусств Колумбийского университета мог его увидеть. Просто так вышло, что я его пораньше сняла. Когда я думаю об этом сейчас, эта моральная дилемма двадцатилетнего человека меня забавляет. Быть такой юной, видеть в каждом совершаемом поступке важный нравственный смысл. Но по правде сказать, разве во всей киноиндустрии делается как-то иначе? Чаще всего и без доски объявлений обходится. Телефонный звонок, СМС, отправленное одним человеком другому. «Найди кого-нибудь молодого, кого-нибудь, кому не имется». А она, столпящихся по краям этого мира, прижимающихся носами к окну, так много, что мы превращаемся в расходный материал. Даже тут много ли начинающих репортеров с горящими глазами и блогеров не убили бы ради того, чтобы попасть в эти заветные 52 этажа журналистской принципиальности? Я не задаю этого вопроса Тому Галагеру. К нему-то это никак не относится. Он свои права заявил уже в юном возрасте 27 лет. К нему, наверное, летят номинации на Пуллицеровскую премию вместе с предложениями вести аналитическую телепрограмму или сняться на обложку GQ. Но на каждого него приходится по тысяче нас, надеющихся молодыми выйти в люди, стать кем-то из 30 моложе 30 или 40 моложе 40. А вот рейтингов 50, моложе 50, не бывает. Потому что если мы к этому возрасту в этот мир не вошли, то, наверное, нам там и не место. Но как же тогда мне, ребенку иммигрантов из Гонконга, удалось попасть в это благословенное царство с многолюдных, попахивающих жиром улиц Флашинга? Как-то утром я встала на тротуаре в Мидпекинге неподалеку от Вест виллидж и позвонила в офис Firefly Films на третьем этаже. Поднялась по голой бетонной лестнице и вошла в переделанное производственное помещение, залитое естественным светом. Под высоким потолком замеилась сеть металлических труб. С кирпичных стен улыбались кинодивы на огромных обрамленных афишах фильмов 1950-х годов «Мэрилин Рита Грейс». Ко мне подошла стройная, очень ухоженная женщина средних лет. Ее каблуки громко цокали в пещерообразном пространстве. «Вы, наверное, Сара», — радушно сказала она. «Да, это я», — ответила я, пытаясь выразить должный энтузиазм, но при этом не показаться уж совсем желторотой. «Приятно познакомиться. Я Сильвия Цимерман. Садитесь, пожалуйста». Она указала на диван в углу, который выглядел как три морковного цвета подушки, по честное слово пристроенных на геометрическом стальном каркасе села напротив меня в круглое кресло. Мы обменялись любезностями и поговорили о кино. Что я в последнее время смотрела, что мне в этих фильмах понравилось. Я думала, что она задаст какой-нибудь из этих мучительных вопросов, сочиненных специально для собеседований. «В чем ваша главная слабость? Опишите ситуацию, в которой вам пришлось преодолеть неожиданное препятствие и так далее». Но об этом речи не было только о каких-то житейских вещах и о том, что от меня требуется. Появляйтесь каждый день после половины десятого. Будьте готовы выполнять самые разные задания. Через две недели пересмотрим наши договоренности. Оплаты не будет, но можем купить вам проездной на метро. Когда сможете приступить?» Я смотрела на нее, приоткрыв рот. Она, конечно, распечатала моё резюме и бегло на него сослалась, Похоже, вы накопили много хорошего практического опыта в других областях и всерьез интересуетесь кино. Но это что все? Меня так легко приняли в это общество? По-видимому все. При условии, что я не захочу денег. Ммм. Может, в четверг? Спросила я, назвав буквально первый, пришедший мне в голову день недели. Великолепно. Приходите тогда к одиннадцати. Наверное, получится. «Наверняка смогу сказать после того, как кое с чем разберусь», — сказала я. Кое-что я забыла. А именно, сообщить об этой стажировке и, главное, о том моменте, что работать придется бесплатно родителям. «В общем, меня взяли», — радостно сказала я Каран по телефону, шагая под заброшенной железной дорогой, которая годы спустя превратилась в парк Хайлайн. Я знала, что она на работе, но от возбуждения кричала. Мой голос откликался эхом под стальной платформой. «Да ладно, поздравляю!» — воскликнула Карен. На фоне я слышала блеющие телефоны и гудение открытого офиса. Сердце у меня пело. «Скоро я тоже устроюсь на благополучном рабочем месте. Докажу, что не просто так на свете живу. Видишь, я же говорила, что все образуется. Классные они?» «Классные? Да!» Уж точно класснее, чем в бухгалтерской компании. Пробегая мимо стройплощадки, где мучительно громко сверлили, я заткнула другое ухо. Почему Нижний Манхэттен постоянно строится? Никак этот город не закончит себя переделывать. Но м -м, зарплаты как таковой не будет, так что в этом смысле это не совсем работа, добавила я. Скорее, перспектива. Ага, перспектива задумчиво произнесла Карен. В ее мире регулярных выплат и корпоративных программ профессионального обучения это, вероятно, прозвучало очень подозрительно. «Ну, если ты довольна, то это ведь главное, да?» «Да, я довольна. Но перед следующим вопросом я, забеспокоившись, осеклась. Только вот, как тебе кажется, как мама с папой отреагируют?» Я услышала ее вдох. Я услышала ее вздох. Этого сказать не могу. Разумеется, с чего бы ей знать. В отличие от меня, Карен всегда делала то, чего от нее ждали. А всему, что делала я, было суждено разочаровывать родителей. Что такое неоплачиваемая стажировка? Родители недоуменно смотрели на меня через обеденный стол. Тем вечером было удушающе жарко. Воздух неподвижно стоял между нами и я пыталась подавить мое обычное раздражение. Экономная мама никогда не включала кондиционер. «Сильвия купит мне проездной на метро», — заявила я. Маму это не впечатлило. «Значит, она хочет, чтобы ты работала там полный день, а платить за это не хочет?» «Это называется опыт работы», — сказала я. «Работа — это когда ты делаешь для кого-то работу, а тебе за это платят. Другого опыта тебе не надо». «Я столько часов за столько лет в ресторане проработала, а даже минимальной зарплаты не получаю!» Я выложила свой первый козырь. У меня в голове почему-то промелькнуло воспоминание о компании за минимальную зарплату в университете, когда студенты расположились на лестнице главного здания рато заработников университетской столовой и уборщиков. «Это другое», — сказала мама. «Это дело семейное. К тому же ты живешь с нами». «Минимальная зарплата тебе не нужна». Я попробовала другой прием. «Я из детского сада делаю домашние задания. За домашние задания мне не платят». «Тоже другое. Это ты еще учишься, чтобы получить диплом и выйти на хорошую работу. На работу, за которую деньги платят». Мама насупилась. «Но это тоже учеба», – парировала я. «Только учат тому, как устроена киноиндустрия». Мама прищурилась. И отчетливо, но явно осуждающе что-то проворчала. Я поняла, что в эту минуту она была настоящей карикатурой на гневного китайского родителя. С этим своим произношением, с этой суровостью. Внутренне я еще сильнее застыдилась. Внешне еще сильнее рассердилась. «Вайлинь», — попытался урезонить ее папа. «Это другой мир. Тут американцы главные. Они дела по-своему делают» нельзя ожидать что они тут же наймут цару если она с ними ни дня не проработала а зачем тебе вообще что то узнавать о киноиндустрии спросила мама эстрадников навалом это не солидная работа я хотела спросить ты что издеваешься ты что пропустила все мое детство когда я каждый год подряд смотрела вручение оскаров ты замечала книги о кино которые я брала в библиотеке с топкой лежавшей на журнальном столике что я записывала чуть ли не все фильмы, шедшие по телевизору, и аккуратно помечала каждую кассету. Но я промолчала, а высказался папа. «Вайлинь, у тебя все по старинке. Нынешние дети... Никто не хочет быть бухгалтером. Хотят быть кинозвездами". Это встревожило маму еще сильнее. Негодуя, она бросила палочки на стол. «Ты хочешь быть кинозвездой?» «Мы тебя в Колумбийский университет отправили, чтобы ты была кинозвездой?» «Я не хочу быть на экране», — попыталась объяснить я. «А что же ты тогда хочешь делать? Чему хочешь учиться на своей стажировке?» «Всему остальному», — ответила я. «Всему, что происходит за кадром. Как фильмы делаются. Как они превращаются из сценария в... в то, что видишь на экране». Мама все равно качала головой, не понимая. «Это не профессия». «Нет, профессия», — ответила я, «в киноиндустрии заняты миллионы людей». «Не та профессия, для которой я тебя растила». Она громко выдохнула. На переносице у нее обозначились две морщинки, те, что всегда говорили о ее досаде. Я подвинулась на стуле, оторвав ногу от пластикового чехла, к которому она приклеилась из-за влажности. «Слушай», — сказала я, — «давай договоримся». Так я вступила в переговоры с собственными родителями. Кто из нас этого не делал? Кто не сторговывался, лавируя между их правилами и своими желаниями? Это наша первая вылазка во взрослую жизнь, мелкими шажками, ближе к тому, чего мы хотим. Если нам как-то удается обойти эту преграду, то иногда получается и замахнуться на отдельную жизнь, которую можно назвать своей собственной. Вот я и вызвалась работать в ресторане каждые выходные. Полный день в субботу и воскресенье. А также раз в две недели по вечерам в пятницу, три ближайших месяца. Никто не управлялся с посетителями лучше меня, и родители это знали. Обычно, если я там так много работала, то мне хотя бы что-то платили. Но на этот раз я была готова отказаться от половины этой получки, чтобы наши расходы на персонал снизились. «Дело не в прибыли ресторана, Сара», сказал папа. «Дело в твоем будущем». «Ну, речь-то идет всего лишь о трех ближайших месяцах моей жизни», возразила я. «Это временное соглашение». «В то же время я буду по полной программе с понедельника по пятницу стажироваться во Firefly Films. Узнаю что-то о киноиндустрии, посмотрю, нужна ли мне в самом деле такая карьера. Не придется искать человека, который подменял бы меня в ресторане по выходным, а может, и доход вырастет». «Через три месяца пересмотрим наши договоренности, сказала я, позаимствовав фразу, которую тем утром услышала от Сильвии. Родители смотрели на меня в замешательстве, словно им пришлось торговаться с новым поставщиком. Этой фразы они раньше от меня не слышали. Я понимала, что им хотелось, чтобы я начала делать настоящую карьеру — врача, адвоката, бухгалтера, банкира, преподавателя. Но понимала я и то, как нужна в ресторане по выходным. И я уже училась у Сильвии. Сделай предложение, от которого не смогут отказаться.